Глава 20. Реальность бреда и призрачная явь. Прежнего Амельки больше не существовало. Был другой Амелька, и мир, охвативший его, другой был.